Об окончательном решении своей судьбы Колчак говорил с Керенским. Собственно, разговора как такового и не получилось. Керенский по обыкновению был занят, постоянно куда-то торопился, а слова все, если уж не лукавить и говорить как есть, были переговорены, перемолоты до состояния трухи. Когда Колчак прибыл к министру, Керенский распекал какую-то странную девицу. Девица эта была по-своему чрезвычайно хороша собой — Широкоскулое лицо, открытый взгляд, правильные русские черты, дерзкий рот. И цену себе она, судя по всему, отменно знала. Сидела перед известным на всю Россию министром, развалясь в кресле, глядела прямо и нагло. На ее роскошной груди, обтянутой Френчем, красовались награды. «В обверенном вам женском батальоне, гневался Керенский, я не потерплю зуботычин и прикладства, мата и пьянства!» Девица тянула. «А это уж мне судить. Что там у меня, боевой батальон или институтки?» «Батальон призван олицетворять красоту революции!» От волнения Керенский брызнул слюной. Девица повела бюстом и усмехнулась, так что у главнокомандующего вдруг закружилась голова. Красота революции была, несомненно, перед ним на налицо. «Как вы держитесь?» — Рявкнул он, скрывая смущение. «Почему сидите? Развалились, как на пляже! Встать! Я вас разжалую!» «Рядовой на фронт отправитесь!» Девица нехотя поднялась из кресла, что-то ворча себе под нос. «Вон!» — завопил Керенский ей вслед, хотя она уже и так выходила. И на выходе столкнулась с адмиралом Колчаком, который как раз входил к главнокомандующему и застал прискорбный финал сцены. При виде Колчака неуправляемая девица вытянулась и отдала честь. «Здравия желаю, ваше высокоблагородие!» Высокоблагородие были уже отменены, девица в военной форме и с наградами на бюсте предстала Колчаку явлением совершенно неземным, как бы из невозможной реальности, поэтому он машинально откозырял и уставился на Керенского. Разрешить идти?» — вежливо спросила Колчака странная девица. «Разрешаю». Колчак кивнул. К его облегчению существо исчезло. Керенский нервно задернул шторы, яркий свет слепил ему глаза, раздражал. В Петрограде яркий свет обладает какой-то особенно злокозненной ядовитостью. Это Мария Бочкарева, Маша Бочкарева, как она себя называет, русская Жанна Дарк, как именуют ее журналисты. Крестьянская дочка читать недавно научилась на фронте с начала войны, а теперь командир женского батальона, совершенно неуправляемая личность, сказал Керенский, понимая, что обязан объясниться. Спокойный недоумевающий взор адмирала сердил его еще больше, чем нахальство Маши. «К сожалению, такие, как она, порочат дело революции». Лицо Колчака выразило сомнение. И сомнение это показалось Керенскому крайне неприятным. Еще более неприятным, чем наглость Маши Бочкарёвой и вообще вся эта разыгравшаяся присвидетели сцена. как будто Александр Васильевич обладал собственным мнением насчет того, кто или что порочит дело революции, а заодно и насчет самой революции. Но Колчак, к счастью для Керенского, промолчал. Министр обтер лицо платком. «Простите, Александр Васильевич, давайте сразу к делу. У нас очень мало времени». «Американцы, вероятно, оповестили вас, а...», — начал Колчак, он не желал, чтобы его отъезд в североамериканские Соединенные Штаты выглядел своего рода бегством из России. «Пусть все будет легально с согласия правительства». «Да-да, я имел уже разговор с сенатором», — кивнул Керенский. «Они все решили загодя», — понял Колчак. «Обсудили мою судьбу между собой, а потом представили мне это в виде предложения, мол, хотите соглашайтесь, хотите нет». Это его задело. Как будто им торговали у него же за спиной. И вдруг Керенский замялся, а потом произнес: «А может быть, останетесь?» У него сделалось простодушное, почти детское лицо. Сейчас Керенский был как никогда похож на мальчика-гимназиста, пришедшего на переэкзаменовку к строгому учителю. Колчак был так поражен, что не сразу нашелся, как ответить. «То есть, что вы имеете в виду, господин Керенский?» «Ну, останетесь», — повторил Керенский. «Не уедете. Все-таки вы русский адмирал. Сейчас, когда Россия переживает один из величайших моментов своей истории...» Колчак не позволил ему продолжить. Внезапно он понял, что не в состоянии больше выслушивать Керенского. Ни единого слова из этих уст, ни о России, ни о величайшем моменте истории. Только не от этого человека. Прервав министра, Колчак жестко проговорил. «Сейчас готов ехать куда угодно и делать что угодно, но только пусть мне укажут определенно, что я должен делать. От Временного правительства таких указаний я не получаю. Теперешняя обстановка исключает для меня любую возможность полезной работы для Родины». Единственное, чем я могу принести пользу, это драться с немцами и их союзниками, когда угодно и в качестве кого угодно. Это будет единственная служба Родине, которую я буду нести. Я намерен принимать участие в войне, которую считаю самым важным, самым существенным делом из всего того, что происходит. «Революция», — начал был опять Керенский, чувствуя, что его сбили, и притом сбили на поле, которое он всецело считал своим, однако Колчак снова прервал его. «Революция пошла по пути, который приведет ее к гибели. Я не политический деятель, я солдат, а потому считаю нужным продолжить свою службу, чисто военную. Раз я не могу в России принимать участие в этой борьбе, буду продолжать ее за границей». Керенский немилостиво посмотрел на адмирала, побарабанил пальцами по столу, помолчал. Колчак никак не реагировал. Ждал. Для него разговор был завершён. «Я принимаю вашу отставку, господин вице-адмирал», сказал, наконец, Керенский и прибавил мстительно. «Окончательно и бесповоротно. Вы грозили нам этой отставкой уже несколько раз. Теперь все кончено. И...» «Учитывая ваши заслуги, я настоятельно советую вам согласиться на предложение американцев». «Я ведь уже согласился, как вы имели неудовольствие слышать», — напомнил Колчак. «А, ну да, ну да». Создавалось впечатление, что Александр Федорович, закрученный вихрями многочисленных забот от выступлений на митингах до распекания Маши Бочкаревой, перепутал заранее подготовленные реплики. Колчак ничего не сказал. Взял подписанный рапорт, посмотрел на него. Все кончено». «Всё кончено», — повторил он мысленно. Он твердил себе эти слова несколько дней подряд, но по-прежнему они не находили никакого отклика в душе. Как будто что-то в нем умерло и не желало отзываться. «Всё кончено». Он еще раз взглянул на подпись Керенского, и вдруг ему стало весело, Как будто это была не просто отставка, а вольная, знак его грядущей свободы. Он больше не зависит от вздорных рекомендаций правительства, не способного отдавать твердые приказы, и чумазые персонажи из Советов ему тоже не указ. Он будет заниматься своим делом — продолжать войну против Германии. Только под другими флагами.